Значит, что это ваша самодеятельность? О всех случаях раздвижки полуколец и отключения схемы сигнализации докладывалось руководству завода на ежедневных оперативках. То есть ставили в известность постфактум. Что ещё скажете по существу? Хочу кое-что уточнить. Расставить правильные акценты. Может создаться неверное впечатление, будто начальник смены Коноплёв предвидел аварию, но не принял никаких мер. Это не так. передавай смену, позвонил мне, и мы обсуждали состояние аппарата 258. Меры были приняты. На аппарате 258 была включена схема сигнализации. И раздвинули полукольца? Да, раздвинули. Для того, чтобы оставить аппарат в работе. И ещё один момент. Начальник смены Гвоздецкий сказал, что не получил от Коноплёва никакой тревожной информации. Думаю, что Гвоздецкий сам достаточно опытный и толковый работник, чтобы разобраться, тревожная или нормальная информация поступает по смене. Я не понимаю, о чём меня упрекают. Очень жаль. По делу. Есть ещё желающие высказаться? Ну, а как считает наш партийный секретарь? Разобрались мы в ситуации или ещё нет? Виталий Иванович, ты как? Ну, я не знаю, как другим, но мне ситуация ясна, и ясна была давно. Ну, ясно. Прошу задержаться. Дударева, Проймина, Гришенкова и Бучельникова. Остальные свободны. Ну, пошли. ну, так что тебе было ясно давно? Я говорил про ситуацию. Ну, и что? Ну, и снова могу повторить. Ситуация была ясна давно. Ещё в прошлом году, когда посыпались сигналы с оборудования. Ну, Смотри-ка, провидец. Что же молчал, не выступал? Выступал начальник цеха. Ах, да. Секретарь техникой не занимается. Занимается, но во вторую очередь. Так кто ж тут прав? Кто виноват? Люди или техника? Техника подвела. Или люди сплоховали. Ну, какой же вывод? Кого наказывать? Технику? Людей? Людей каких? Главного и директора наказывать будет министр. Тут, как говорится, воля Господа Бога. А кого мы с вами? Надеюсь, все понимают, что безнаказанной такая авария остаться не может. Не должна. Все понимают. Итак, виновники. Я думаю, так. Первый. Начальник АТК Шуклецов. Сомневался, но подписал, пустил в монтаж сомнительный аппарат. Второй. Начальник смены Коноплёв. Химичил с аппаратом. Отключал, включал схему сигнализации и не передал по смене, что аппарат барахлит. Третий. Иннокентий Маштаков. Мой отпрыжк. И четвёртый Страдымов. Действовали не по инструкции, проявляли формализм, преступное безразличие к работе. Думаю, такие работники нам не нужны. Почему же вы не упомянули начальника цеха? А тебе, Евгений Константинович, будет особый разговор. Особый. Но надо ещё кое-что уточнить. Тут, конечно, прав партийный секретарь, товарищ Проймин. Но не волнуйся, начальника цеха тоже не обойдём. Андрей Николаевич, у тебя есть ещё что-нибудь? Да нет. Пока нет. Ну что ж, все свободны. Завтра в 10.00 совещание. Быть всем присутствующим. Так, а ну-ка, грибков, Андрей Николаевич, грибков попробуй. Спасибо. Люба сама мариновала. Да нет, вот этих вот, пяточки. Ну-ка. Люба у нас хозяйка. И бруснички, бруснички возьми, моченые. Ой, Любочка молодец какая. Да. Хорошо. Просто замечательно, Люба. Замечательно. Ну, а теперь коронный номер. Люба, открывай чугунок. Может, рано, еще не закусили. Открывай. Ой, а? Ой. Ой, Ой. боже мой. Любочка, что это такое? Слово Тимофею Кириллычу. Это печень медведя в сметане. Печень медведя в сметане.